Глава тридцать восьмая Позже, в тот же день, я зашел в контору казначея Ролланда, но мне ответили, что он на совещании. В понедельник я снова заглянул к нему, и на этот раз клерк опять сказал мне, что его нет, хотя, проходя мимо окна казначея, я заметил через приоткрытые ставни его длинную фигуру в черной мантии, склонившуюся над письменным столом. Когда я вышел обратно, ставни были уже закрыты, И я с долей тревоги подумал, уж не избегает ли меня Роуланд по каким-то причинам. В тот день в трапезной я обедал с другим баристером, которого немного знал. Он собирался днем нанять лодку и прокатить свою семью до Гринвича и дальше. Как и сказал мне Роуланд в прошлом месяце, практически все корабли флотилии Его Величества, штук пятьдесят или около того, направлялись к Темзе, чтобы выстроиться от Грейвсэнда до Детфорда. Вдоль этой линии проплывут суда адмирала Де Аннебо. Королевские корабли уже начали прибывать. Говорят, великий Гарри уже бросил якорь в Детфорде, сказал мой коллега. Соберутся все корабли, что в прошлом году были в Портсмуте и выпроводивали оттуда французов. Вот только Мэри Роуз среди них не будет, заметил я. Что поделать, брат Шардлейк, напыщенно произнёс мой собеседник. Боевые потери неизбежны. Во вторник, 10 августа, в конце рабочего дня я пригласил Бараку и Николасу выпить в конторе по кружке пива. Скелли уже ушёл домой. Мысли о пропавшем стенании грешницы всё ещё постоянно гудели у меня в голове. Я подумал, что разговор с двумя посвящёнными в это дело может открыть какие-нибудь неожиданные перспективы. Джек спросил, нет ли каких-то новостей из дворца. Уже неделя ничего не слышно, вздохнул я. Мой помощник покачал головой. Рукопись по-прежнему неизвестно у кого. Но почему эти люди, если они хотят навредить реформаторам, не показывают её королю? Хотел бы я знать, развёл я руками. "Да ещё этот Бертано", добавил Николас. "Он уже должен быть здесь, если Лимон говорил правду". Он вздохнул, и его зелёные глаза на мгновение обратились куда-то внутрь. В ту же ночь, когда Лимон был застрелен, лорд Пар унёс его тело. Студенты к счастью не вернулись до утра. И я не сомневался, что Овертон, как и я, никогда не забудет бывшего стражника, чья голова внезапно разлетелась на куски прямо у нас на глазах. "Нам известно теперь, что книга находилась у анабаптистов", сказал я. "И Лимон был прав. Среди членов кружка имелся шпион. Кроме них никто не знал про стенание грешницы. Это либо Кёрди, который теперь мёртв, либо Маккенрик, который находится в бегах, или же его сразу. Причём работал шпион, кем бы тот ни был, на кого-то при королевском дворе, не иначе. На кого-то из влиятельных людей, согласился барок. Но остаются открытыми два вопроса: на кого именно и почему похитители до сих пор ещё не раскрыли свои карты? Он вопросительно посмотрел на меня. Вы по-прежнему полностью исключаете Рича? Я никогда не исключаю Рича. Но кто бы это ни был, выжидать им совершенно не выгодно, даже опасно. Как только эта книга попала им в руки, их долг был отнести её королю. А если похитивший хочет вызвать гнев Генриха и таким образом поспособствовать успеху переговоров с Бертано, то лучше бы отдать ему книгу как можно скорее. Если только этот Бертано вообще существует, заметил Джек. Мы даже этого толком не знаем. А если такой человек и есть, я по-прежнему уверен, что Генрих никогда добровольно не откажется от главенства над церковью. Лорд Парр думает, что прибытие в Англию кого-то вроде папского посланника совпало с переменой в поведении некоторых членов Тайного Совета. И на Чаринг-Кросс зарезервирован дом, явно охраняемый стражей короля. Николас согласился с Бараком. В таком случае наилучшее время, чтобы показать Генриху книгу, конечно, упущено. Как я слышал, королева играет значительную роль на церемонии в честь французского адмирала. Это знак того, что она снова в фаворе, Джэк хмыкнул. Томас Кромвель был на вершине власти, когда внезапно вышел из милости. Его сделали графом Эссексом, а буквально через несколько недель бросили в Тауэр и казнили. Овертон покачал головой. Что вообще за человек наш король? Он спросил это тихо, хотя у меня в конторе бояться было некого. Хороший вопрос, ответил я. Мы с лордом Паром как раз говорили об этом. Король впечатлителен, подозрителен, и если вдруг ополчится против кого-то, то становится безжалостным и непреклонным. Генрих считает себя всегда правым и склонен принимать желаемое за действительное. То, что королева прятала книгу и скрывала от него её пропажу, он почти наверняка расценит как проявление неверности. И всё же он по-прежнему её любит. еим меньше всего хочет потерять. Он заставил людей Гарднера заплатить за то, что они называли её величество еретичкой, не представив никаких доказательств. Впрочем, всё это не помогает нам ответить на вопрос, у кого же сейчас находится книга, заключил Барк. "Да", согласился я. "А как насчёт моей идеи о двойном агенте?" поинтересовался Николас. Мог такой человек сказать своим хозяевам про книгу, а потом, прежде чем её успели передать, взять рукопись себе, попутно убив Гриннинга? С какой целью, уточнил Джэк. Например, чтобы переправить стенания грешницы за границу. Если так, то теперь книга может быть только у Маккендрика, где бы ни находил он сам. От неожиданного стука в дверь все мы разом подскочили, но к нашему несомненному облегчению, на моё приглашение войти, в комнате появилась Тамази. Мы одновременно встали. После всех поклонов и взаимного обмена любезностями жена Джека Лукава улыбнулась. Значит, вот как вы исследуете тайны законов. Мы с Бараком рассмеялись, хотя Николас слегка нахмурился, недовольный тем, что женщина позволяет себе такие вольности. Но мы с Тами были старыми друзьями, а она никогда не отличалась чрезмерной стеснительностью. Барак насмешливо сказал: "Мы всего лишь позволили себе немного расслабиться в конце тяжёлого дня". Хорошенькое дело. Да мы суют свой нос куда не положено, а потом ещё упрекают нас. За вами нужен глаз да глаз, улыбнулась его супруга. А теперь серьёзно, Джек. Если вы закончили, то я хотела бы, чтобы ты сходил со мной на Исчипский рынок, посмотреть, нет ли там яблок. Уже поздно, возразил мой помощник. Это же, знаешь, яблоки ещё не поспели. Там одни остатки прошлогоднего урожая, причем, несмотря на то, что все они уже скукожились и сморщились, стоят они дорого. «А мне так хочется!» — миссис Баррак бросила на Овертона встревоженный взгляд. «Яблоки могли привезти из Франции, мы же теперь снова с ней торгуем». «Спаси Бог мой кошелек!» — проворчал Джек, но отставил кружку. «Мне тоже пора идти», — сказал я. «У меня в кабинете несколько документов, которые надо взять домой». Подождите, пока я их возьму, а потом запру дверь. Спасибо, поблагодарила Тамазин и повернулась к моему ученику. А как ваше здоровье, мастер Николас? Неплохо, миссис Барк. Джек говорил мне, что вы больше не теряете документов и не переворачиваете всё в конторе вверх дном, как раньше, заметила женщина озорным тоном. Я и прежде ничего не терял, несколько смущённо ответил юноша. Ну, если только изредка. В кабинете я отобрал нужные мне документы. Когда я снова открыл дверь в контору, Николасы уже не было, а там Узен сидела за столом барокко, нежно наматывая на палец выбившуюся из-под чепца прядь её светлых волос. Джек тихо говорил: "Мы обыщем рынок вдоль и поперёк, но найдём то, что ты хочешь, любовь моя". Я кашлянул и встал в дверях. Мы вышли из конторы, И я некоторое время смотрел, как супруги направились по улице, под клонящимся к закату летним солнцем, как обычно пересмеиваясь и подружески пререкаясь. И вдруг эта картина так взволновала меня, что у меня аж сердце защемило. Я со скорбью осознал, насколько мне не хватает в моей жизни простых семейных радостей. Да что же поделать? Я не любил никакую женщину, если не считать глупых фантазий о королеве Англии. как у последнего желторотого мальчишки Пажа Уайт-Холли. Я тихо поужинал в одиночестве, вкушая прекрасную пищу, которую приготовила Агнеса и которую со своей обычной тихой сноровкой подал Мартин Брокет. Я посмотрел на его четкий профиль. Так что же он все-таки делал, когда Джозефина застала его в моем кабинете? Мне в голову пришла тревожная мысль — А ведь для ловкого Мартина не составляло бы труда убедиться, что молодой служанки нет поблизости, прежде чем снова заниматься чем-то запретным. Но нет, — сказала я себе, — скорее это была лишь мимолетная слабость, посмотреть не найдется ли денег для сына. И эконом удержался от искушения, поскольку я всегда тщательно проверял свои счета и ни разу не обнаружил никаких пропаж. Потом, пока ещё было светло, я взял документы, которые принёс из конторы, и отправился в сад, в свою любимую маленькую беседку. Эти бумаги касались осенней сессии суда палаты прошений, спора между крестьянином и помещиком о праве первого рвать плоды с определённых деревьев. Как всегда в подобных делах, землевладелец-помещик был богат, а крестьянин без гроша за душой, и суд палаты прошений был его единственным прибежищем. Я посмотрел на лужайку и увидел, что ко мне бесшумно шагая по траве, направляется Мартин с письмом в руке. Он поклонился. Только что принесли вам, сэр, какой-то мальчишка. Брокет протянул мне листок бумаги сложенный, но не запечатанный. Спасибо, Мартин, сказал я. Моё имя было написано заглавными буквами. Я с тяжёлым чувством вспомнил записку, сообщавшую о похищении Николаса. Могу я принести вам пиво, сэр? предложил Акон. Не сейчас, коротко ответил я и подождал, когда он отвернётся, прежде чем развернуть послание. К своему удивлению, я увидел, что текст написан мелким угловатым почерком Гая Мэттю. Я пишу в спешке из больницы Святого Варфоломея, где работаю на благотворительных началах. Сюда доставили одного шотландца с ножевым ранением, и, похоже, он умрёт. Он бредит и сказал много странного, упомянув среди прочего и твоё имя. Ты можешь прийти, как только получишь эту записку. Гай. Я вскочил и поскорее пошёл в конюшню, отметив, что Малтон просто написал своё имя, не добавив, как обычно, твой любящий друг. А седлав бытие, я доехал до Смитфилдской площади. Я не был здесь со дня сожжения Naskio, а с тех пор уже прошло 3 недели. Мне вспомнилось, как я тогда заметил, что остатки монастырского участка обители Святого Варфоломея заслонили новые дома, которые выстроил Рич. Я знал, что пожертвования, на которые в дни монастыря существовала прилегающая к нему больница, после его роспуска перешли к королю, и слышал, что теперь больница функционирует только за счёт благотворительности, но не знал, что одним из благотворителей является Гай. На Смитхилской площади был базарный день. И повсюду установили загоны для скота, а мальчишки с метлами убирали с открытых мест навоз. В дверях таверн, наслаждаясь вечерним ветерком, стояли фермеры и торговцы. Вокруг толпились оборванные дети. Они всегда собирались на рынки, стараясь заработать пенни там и сям. Меньше месяца тому назад, прямо здесь, я стал свидетелем ужасного зрелища. Человек, более впечатлительный, мог бы подумать, что с тех пор тут остается что-то вроде... Эхо страшного события, отблески огня в воздухе, призраки погибших, отголоски предсмертных криков. Но, конечно, ничего такого не было и в помине. Я никогда не был в этой больнице, которая выходила непосредственно на Смитфилдскую площадь, привязав бытия к коновизе и заплатив в пенни босоногому мальчишке, чтобы тот присмотрел за ним, я вошел внутрь. Большое старое здание порядком обветшало, краска и штукатурка облупились, Прошло 7 месяцев после упразднения монастырских больниц. Я спросил у какого-то парня, потерявшего ногу до колена и привыкающего ходить на костылях, где можно найти доктора Малтона. Он отправил меня в главную палату, просторное помещение, где двумя длинными рядами стояли около 20 коек с больными. Я прошёл в дальний конец палаты. Там, Гай, в своём одеянии медика, осматривал очередную пациентку. Рядом стоял его ассистент, полный добродушный старик Фрэнсис Сибернт. Они заметили меня. На койке лежала девушка-подросток, которая жалобно хныкала, пока Гай перевязывал ей икру. А Фрэнсис осторожно держал больную за ногу, к которой уже были примотаны две деревянные шины. «Спасибо, что пришел, Матью», — спокойно проговорил мой друг. «Я сейчас освобожусь». Я смотрел, как он заканчивает перевязку. Сибернт медленно положил ногу девушке на кровать, и Гай тихо сказал ей. «Вот и все. Теперь не двигай ею». «Очень болит, сэр», — пожаловалась пациентка. «Я знаю, Сьюзан, но чтобы кость срослась, нужно держать ее неподвижной. Я снова приду завтра». «Спасибо, сэр. Можно мне взять четкий, чтобы скоротать время?» — спросила девушка и резко замолчала, с опаской взглянув на меня. «Тебе принесет их мастер Фрэнсис». ответил Гай и повернулся к своему ассистенту. Потом дай ей ещё выпить того снадобья, что я прописал. Это облегчит боль. Хорошо, доктор Малтин. Затем врач отошёл в сторону. Спасибо, что пришёл, Маттио, повторил он. Я поместил того человека, о котором писал, в отдельную палату. Мы с ним вместе прошли через главную палату. А что с той девочкой? поинтересовался я. Она за гроши помогает на скотном рынке. Напуганная корова прижала бедняжку к ограде и сломала ей ногу. Это заживёт. Надеюсь, если она будет соблюдать осторожность. Кость не прорвала кожу, так что ничего страшного. Пожалуйста, забудьте её слова про чётки. Некоторые думают, что в этой больнице и сейчас попахивает прежней религией. Кстати, Фрэнсис когда-то был здесь монахом и по-прежнему помогает из христианского милосердия. Я удивлённо посмотрел на Гая. Ну и дела. С другой стороны, почему бы иво ассистенту и не оказаться бывшим монахом? Теперь их в Англии тысячи, нахмурившись, я ответил. Ты же знаешь, что я никому никогда не рассказывал бы про чётки, тем более что она совсем ещё ребёнок. Не вредно лишний раз напомнить тебе, что нынче не только радикалы должны соблюдать осторожность в своих словах и поступках. И я никогда об этом не забываю. Малтон бросил на меня жёсткий взгляд. А что касается меня, то я не обращаю внимания на пациентов, слова которых звучат нечестиво и слишком радикально. Как ты сейчас сам убедишься. Я глубоко вздохнул. Нынче мой друг был настроен решительно. Гай отвел меня в боковую палату. Как и главное, она была обставлена очень бедно. Маленькая комнатушка с крохотным окошком и единственной выдвижной кроватью под старым тонким одеялом за да табуретом рядом с ней. Окно было открыто, чтобы пропускать воздух, и в палате были чуть слышны голоса, доносившиеся со Смитфиллской площади. «Я сразу узнал лежавшего на кровати человека». Это был Джеймс Маккендрик, которого я в последний раз видел, когда он сбежал от нас в порту. Тогда этот физически крепкий человек показал себя грозным бойцом, но теперь он выглядел совершенно иначе. Его квадратное белое как бумага лицо заливал пот, а щёки ввалились. Он беспокойно метался на скрипучей койке, а его губы шевелились в бреду. Гай закрыл дверь и тихо сказал: "Его привели сюда 2 дня назад. Очень странная история". По одной В таверне близ Крипл-гейта слонялась компания подмастериев. Близился вечерний звон, и вдруг из промежутка между домами выскочил прямо на них какой-то человек. Он был весь в крови, и подмастерья заметили, что за ним гнались двое. Кто такие, неизвестно, но увидев целую толпу молодых парней, они поджали хвосты и скрылись. А юноши привели его сюда. Чудо, что бедняга вообще был ещё жив после трёх ножевых ранений. По-видимому, он дрался со своими преследователями и сумел убежать, но состояние очень тяжёлое. Он не протянет долго, думаю, к ночи умрёт. Медика осторожно приподняла одеяло, и я увидел под рубашкой больного три широкие раны на груди и на животе. Они были зашиты, но вокруг двух ран кожа вздулась и покраснела, а у третьей пожелтела. Боже милосердный, воскликнул я. Гай осторожно опустил одеяло, но это потревожило Маккендрика, и он стал бормотать громче. «Бертану! Антихрист! Папский инкуб!» Малтон сурово посмотрел на меня. Услышав, о чем говорит несчастный, я перенес его сюда. Для его же собственной безопасности, а, возможно, и для защиты других. И он называл мое имя? Да, и не только твое. В том числе, как ты только что слышал имя Бертану, о котором ты меня спрашивал. Вообще говоря, его слова – бред и полная ерунда, но я слышал, как он упомянул саму королеву Екатерину Парр. Речь бессвязная, все твердит о каких-то шпионах и предателях при английском дворе. По большей части бессмыслица, да и его шотландский выговор мне непривычен. Но я разобрал достаточно, чтобы понять, что этому человеку известно нечто опасное и что он и религиозный радикал. Однажды он обругал мессу, сказав, что это не более чем культурно, коровье мычание. В другой раз заявил, что все монархи должны быть свергнуты, поколебавшись, врач добавил. Я вижу, ты его знаешь. Я видел его лишь однажды, хотя и разыскивал несколько недель. Кто он такой? Я посмотрел Малтону в глаза. Не могу сказать, Гай, ради твоей же безопасности. Прошу тебя, держи его подальше от остальных пациентов. Он знает опасные вещи. У него было что-либо с собой, когда его привели? Нетерпеливо спросил я: "Может быть, какая-нибудь книга?" У него был экземпляр запрещённого Нового Завета в переводе Тиндейла с подписью автора внутри и кошелёк с несколькими монетами, и больше ничего, ничего. Я посмотрел на Маккендрика. Тот часто дышал и сказал своему другу: "Я бы предотвратил это убийство Гаи, если бы мог. Надеюсь, ты мне веришь". "Да", ответил он. "Верю. Но ты по-прежнему вовлечён" «Во что-то опасное, верно?» «Да», — я снова посмотрел на Джеймса. «Могу я допросить его? Он почти все время бредит. И я все-таки попробую. От тебя, Гайя, я попрошу выйти. Не обижайся, я не хочу, чтобы ты ненароком услышал что-нибудь такое, что может подвергнуть тебя риску. Не хватало еще и тебя затянуть в эту трясину». Помолчав в нерешительности, медик кивнул. «Я ненадолго оставлю вас, но не утомляй его. Малтон вышел и закрыл за собой дверь. В комнате был табурет, и я пододвинул его к кровати пациента. Уже темнело, Смитфилдская площадь опустела, и голоса на ней затихли. Я осторожно дотронулся до больного. Его глаза открылись, но беднягу била лихорадка, и он ничего не видел. "Мастер Маккендрик", спросил я. "Учитель Маккендрик", прошептал он. "Я учитель, проповедник, учитель. Кто сделал это с вами?" Я не был уверен, что он меня услышал, но бальной вдруг проговорил устало, снова закрыв глаза. Их было двое. Да, двое. Застали меня в расплох, хотя я очень осторожен. Выскочили из дверей и прыгнули ножом. Двое. Я ранил одного в плечо и сумел убежать. Он грустно улыбнулся, скрылся между домами. Пришлось узнать лондонские переулки за эти годы, такие же, как в Стерлинге. О, я всегда убегал. Убегал от папских и королевских лакеев, но сейчас я ослаб, потеряв много крови, он вздохнул. Убегал, всегда убегал. Я наклонил голову ниже. Вы знаете тех, кто на вас напал, учитель? Джеймс устало покачал головой. Это были двое молодых людей, один светловолосый с бородавкой на лбу, а другой почти лысый, продолжил я расспросы. Да, умирающий посмотрел на меня, и его взгляд впервые сфокусировался. А ты кто? Тот, кто накажет злодеев, напавших на вас. Я подумал, что набросившись на Маккендрига Дэниэлс и Кардмейкер явно недооценили силу и проворство бывшего солдата, и он сумел убежать в толпе подмастерив. Но, похоже, убежал всё-таки слишком поздно, чтобы спасти свою жизнь. Маккендриг протянул из-под одеяла руку и схватил мою. Его ладонь была твёрдой и мозолистой, рука человека, который трудился и выевал на горячий и липкой от пота. Это они убили мастера Грининга, спросил он. Да, и его подмастерье Элиас тоже. Рука Джеймса сжала мою крепче, а его глаза открылись голубые и ясные. Он уставился на меня. Элиас? А мы думали, он предатель. Нет, это был не он, ответил я про себя подумал. И не ты. Маккенрик отпустил мою руку и со стоном откинулся на подушку. Значит, остаётся только Кёрди, Уильям Кёрди, которого мы считали такой искренней и чистой душой. Да, подумал я. Но Кёрди мёртв и не может сказать, кто был его хозяином. Его убили люди Рича. Умирающий вновь посмотрел на меня и спросил: "Ты один из нас? Один из кого? Из братьев, верующих в новые небеса и новую землю, тех, кого наши враги называют анабаптистами?" "Нет. «Я не из ваших». Плечи Джеймса поникли, а потом он сурово посмотрел на меня. «Знаешь, какие видения меня посещают? Великое будущее содружество, где люди в природной щедрости все делят поровну и мирно поклоняются Христу. Никаких властителей, никаких воюющих стран, все живут в полной гармонии. Это мне приснилось, или я в самом деле узрел небеса, как ты думаешь?» «Думаю, приснилось, учитель», — печально ответил я. Но точно не знаю. Чуть погодя Маккенрик снова впал в беспамятство и еле-еле дышал. Я встал, и мои колени хрустнули. Узнав то, что мне было нужно, я медленно вернулся в главную палату, где Гай писал что-то за столом у дальней стены. Он снова лишился чувств, вздохнул я. А может быть, уснул и ему снятся чудесные сны. А что для него совсем ничего нельзя сделать? Положение и впрямь безнадёжное. Малтон покачал головой. Мы медики знаем признаки наступающей смерти. Понятно. Я вспомнил, как Сесил сказал мне про королевских врачей, которые говорили, что Генрих не протянет долго. Спасибо, что позвол мне, Гей. И вот ещё что. Когда Когда он умрёт, для больницы будет безопаснее, если его похоронят под вымышленным именем. Этого человека разыскивают в связи с возможной изменой. Врач посмотрел на меня и сказал тихо, но страстно: "Каждый вечер я молюсь, чтобы этот Неизвестный мне ужас, в который ты впутался, поскорее закончился. Спасибо. Я покинул больницу, вернувшись домой, и послал лорду Пару сообщение, пояснив, что шотландец, нашёлся и шпионом, точно был не он. На следующее утро, очень рано, меня разбудил Брокет и вручил два полученных на рассвете письма. Первое было написано на дорогой бумаге и запечатано печатью королевы на красном воске. Там говорилось, что этим утром я опять нужен у Уайт-Холли. Второе письмо было от доктора Малтона и представляло собой наспех сложенный обрывок бумаги. Гай извещал меня, что Маккендрик ночью умер. И снова мой друг подписался только именем.